Глава 48. Впереди показываются темные остовы деревенских домов, выглядящих жутко в ночи, с одиноким фонарем у остановки транспорта. Это выглядит инфернально, и в любой другой ситуации я бы умерла от страха. А сейчас просто отмечаю пролетающий пейзаж краем глаза, поглощенная только одним: как можно крепче уцепиться за поручень. и не вылететь вперед к водителю, и дальше через лобовое. Судя по маневрам и резкости, такой вариант более чем реален. Хазаров тоже держится одной рукой за поручень и еще умудряется меня придерживать, чтобы не сильно мотало, и по сторонам смотреть, вглядываться в полный мрак за окном. Что там можно увидеть вообще? Позади погоня, по словам все того же Каза, хотя я ни одной фары не вижу. «Оторвались, да?» Каз легко проезжает единственный источник света в деревне, углубляется дальше по трассе, метя на выезд к Федеральной, и неожиданно тормозит у поворота в коттеджный поселок. Я выдыхаю, радуясь, что успела заякориться от души, а Хазаров не теряет времени. Выскакивает из машины, мгновенно вытаскивает меня, и газ топит на газ. Секунда, и даже фар не видно. Стою столбом, оглушенная, не понимающая ничего, и Хазаров тянет меня куда-то в сторону, за крутой склон обочины. Проклятые шпильки подводят в очередной раз, и я, не удержавшись на ногах, падаю, не сумев сдержать вскрик. Качусь куда-то вниз, по траве. В глазах мелькает все, крутится, и больно, так больно. Кажется, что я сделана из острых углов, и сейчас эти углы последовательно колотятся о твердую землю. Когда, наконец, перестаю катиться, утыкаюсь ладонями и коленями в землю, то пару секунд вообще не понимаю, где я. Кажется, что на дне какой то ямины, что вокруг крутые склоны, и это ловушка, из которой не выбраться. Паника накрывает с головой. Нелепо дергаюсь, пытаясь подняться. В голове только ужас, что одна, что бросили. Надо крикнуть. И я, наверное, пытаюсь это сделать, но мне не дают. Жесткая ладонь закрывает рот, Дергаюсь в крепкой хватке, не понимая, кто рядом, что ему надо. «Тихо!» Голос Хазарова приводит в чувство мгновенно. Таким холодом пробирает одновременно с облегчением, так взбадривает... Его бы в реанимационный чемодан включить в качестве одного из препаратов. Клянусь, использовали бы чаще адреналина. Перестаю дергаться, замираю, понятливо моргая. Хазаров, убедившись, что шуметь я не собираюсь, убирает руку от губ, но не отпускает. Наоборот, держит еще крепче и прижимает к склону, с которого мы только что скатились. Я затихаю, распластавшись по траве, таращу слепые глаза в темноту наверху и жду, понимая, что сейчас вообще не кстати будут любые вопросы. Мы почему-то выскочили из машины, почему-то прячемся. Раз прячемся, значит так надо. Потом спрошу, потом попаникую, когда буду в безопасности. Мимо нас проносится на дикой скорости несколько машин. Хазаров продолжает лежать, напряженно прислушиваясь и придерживая меня, чтобы не дернулась ненароком. Я упираюсь ладонями в траву на склоне, ощущая его руки на талии и груди, и отстраненно думаю, что хорошо, что здесь откосы и негравием усыпаны. Иначе бы от рук и коленей не осталось ничего. А так всего лишь ссадины. Первый адреналин сходит на нет, и тело дает понять – Что ему не понравилось кататься по земле? Ладони ноют, коленки сбиты и кажется легкое растяжение в голеностопе. Это из-за каблуков, чтоб я хоть раз их еще напялила. Но в целом на удивление обошлось без травм. А у Хазарова, судя по прытии, и того меньше. Хотя он же полностью одет. Это меня в развратное платье, вообще ничего не скрывающее и никак не защищающее нарядили. Пока я лихорадочно пытаюсь провести поверхностную диагностику организма, Хазаров начинает действовать. Встает, рывком поднимает меня. Слушаюсь, наступаю на ногу и тут же за стоном валюсь на Хазарова. Растяжение ощущается остро, простреливает болью. Что? спрашивает он, придерживая меня за талию и ощупывая, очень надеюсь, на предмет повреждений. Конечно, только для этого. Не больной же он совсем, чтобы в такой атмосфере просто лапать. Это я больная, что вообще такую мысль в голову допустила. Нога. Стискивая от боли зубы, говорю я. Растяжение. Идти можешь? Нет. В следующее мгновение меня отработанным движением поднимают на руки. И нет, я не пытаюсь дергаться и проявлять ненужный героизм. «Объективно, нам надо побыстрее убраться от трассы, чтобы жертва не была напрасной. Я изо всех сил стараюсь не думать, что будет, когда те преследователи его догонят, так же, как не думаю, что случилось с Саром. В конце концов, это их выбор. Они взрослые мужики. Отдают отчет в том, что делают, что происходит. Надеюсь, они живы. Хазаров легко несет меня прочь от трассы, Причем не в сторону коттеджного поселка, что было бы вполне логично, а в темнеющую неподалеку громаду леса. Я думаю, что он тоже явно знает, что делает, и вопросы задавать, отвлекать его сейчас глупо и недальновидно. А то попаду под настроение «бросит прямо здесь». Хотя, если до сих пор не бросил... Короче говоря, я просто делаю то, что могу в данной ситуации. Притворяюсь ветошью и не мешаю себя спасать. Казаров несёт меня легко, не похоже, что ему тяжело и неудобно. Хотя вес совсем не маленький, килограмм пятьдесят точно есть. Я держусь за его шею, стараясь чуть-чуть облегчить ношу. Затихаю, словно мыши в лапах кота. Не придушил и то хорошо. Значит, есть шансы спастись». «Почему мы идем к лесу, интересно? Там не будут искать? Как скоро закончится бензин у Каза? Как скоро преследователи поймут, что их увели по ложному следу? Как там Ванька? Заснул? До него не доберутся? От последнего вопроса ужас накрывает, да такой сильный, что дрожать начинаю. И спрашивать сейчас про сына у Хазарова глупо, но не могу перестать думать». Именно это становится чем-то вроде навязчивой идеи. Он несет меня через поле, засеянное какой-то травой. Не знаю, что тут будет дальше. Пшеница, рожь, лен. Все это производят в нашей области, но сейчас, в начале лета, посевы только-только поднялись, и понять, что это конкретно, я не могу. И зачем-то занимаю голову себе перечислениями признаков растений, Цепляюсь за шею Хазарова и очень сильно стараюсь изгнать из головы панические мысли, что Ванька сейчас совсем один. Или что его могут обидеть те люди, что едва не поймали нас. Это же логично. Если не добрались до нас, значит, надо искать уязвимые места. А что может быть более уязвимым, чем ребенок? Они наверняка знают уже, что Ванька сын Хазарова. Такие вещи не могут долго держаться в тайне. И... И поедут туда, к дому Хазарова, и... Дыхание все больше перехватывает от ужаса, дикого, первобытного. И не могу сдерживаться. Молчание и копание в своих мыслях убивает. Послушайте, а Ваня... А если его... Хазаров молчит и не сбивается с ноги. Долго молчит. и я уже начинаю думать, что не ответит, когда он глухо говорит. «Все нормально с ним будет. Там сейчас мои люди». «Много?» Зачем-то уточняю я, хотя что эта информация даст. «Все». Коротко говорит Хазаров, а затем мы входим в лес. Сразу он накрывает темнотой, и то, что раньше казалось непроглядным мраком, когда мы шли по полю, Теперь воспринимается легкими сумерками, потому что там я могла видеть хотя бы лицо Хазарова, его нахмуренные брови и сердито сжатые губы. А сейчас я не вижу ничего. Сама тьма несет меня. Тьма окружает, падая на голову покрывалом. В лесу тихо и жутко. Настолько, что я инстинктивно жмусь к единственному источнику тепла и безопасности в этом сужающемся. до пары метров окруженности мира. «Не бойся», — глухо говорит Хазаров, «наверное, понимая по моему дикому напряжению, насколько я испугана». «Скоро уже дойдем». «Куда?» Голос мой звучит глухо и трескуче, и, кажется, отдается по лесу эхом. «Увидишь».